Но я не думала об их стоимости, потому что они были прекрасны и делали счастливы не только одну меня, но и других людей. И Тюрго, и Никер пытались исправить состояние, в котором находились финансы, но все их попытки провалились. Тогда мы пригласили Колонна. Его политика заключалась в том, чтобы взять у народа временный заем и снизить налоги. Годовой дефицит составлял примерно 100 миллионов ливров. Все говорили о дефиците. Мне присвоили новые прозвища. Повсюду были видны мои портреты с ожерельем на шее, и под ними была подпись «Мадам Дефицит». Когда Колон был только что назначен на должность, мы все почувствовали оптимизм. Мы тогда не понимали, что он – Думал только о настоящем. То, что положение, казалось, начало улучшаться, было обусловлено исключительно тем доверием, которое он внушал нам. Но одного лишь доверия было недостаточно. Когда я спрашивала его, можно ли что-нибудь сделать, он учтиво кланялся и говорил, «Если то, о чем спрашивает Ваше Величество, возможно, то можно считать» что это уже сделано. А если это невозможно, то все равно это должно быть сделано. Такой ответ казался в высшей степени обнадеживающим и умным. Но таким способом невозможно было преодолеть нашу трудность. Однако через некоторое время я забыла обо всех этих утомительных финансовых вопросах, потому что меня начало беспокоить здоровье двух моих детей и мои мысли были заняты исключительно этим. Я приняла как не вызывающий сомнения факт, что маленькую Софи Беатрис будет трудно вырастить. Но теперь также и у моего старшего сына, моего маленького Луи Жозеф дофина, стали проявляться признаки слабости. Все его несчастья начали с архита, и несмотря на то, что я и доктора заботливо ухаживали за ним, его состояние ухудшалось. Когда стало очевидно, что болезнь поразила позвоночник и что мой дорогой малыш будет изуродован, я была безнадежна, несчастна. Все же большим утешением для меня был крепкий и здоровый вид моей милой королевской мадам. И ее младшего брата, герцога Нормандского, здорового, красивого мальчика с голубыми глазами и белокурыми волосами. Он был странным ребенком, мой маленький дофин, возможно, потому, что не был так силен, как другие мальчики. Он был умен и склонен к самоанализу. Временами он казался похожим на маленького старичка. Я любила его с тем иступлением, с каким обычно любят детей, чье здоровье долгое время является поводом для беспокойства. Я постоянно находилась в детской комнате, чтобы иметь возможность присматривать за крошкой Софи Беатрис. Габриэла была моей близкой подругой и гувернанткой моих детей. Я была очень обеспокоена, когда дофин стал выказывать к ней неприязнь. Я не понимала, как кто-нибудь может не любить Габриэлу она была так привлекательна внешне, обладала такими мягкими манерами, и кроме того, она обожала детей. Но против семейства Поленяков постоянно плели какие-то интриги. И хотя Габриэла была не похожа на остальных членов этого семейства, все же она тоже носила фамилию Поленяк, И никто не забывал об этом. Гувернером Дофина был герцог Аркурский. Я думаю, это он носил Дофину ненависть к его гувернантке. Я пыталась положить этому конец, и это было замечено. Вскоре я поняла, что и мне тоже не давали полную свободу в вопросах руководства тем, что происходило в комнатах моих собственных детей. Помню, как-то раз я взяла. Алте и таблетки с прикосом Юбы для Луи Жосефа.